Глава 16. Я сбился с шага, но на ногах устоял и повернул взгляд назад, где горемыка с матюками подскочил к окну. "Атака?" спросил я, глядя как на коммуникатор старого Яки, приходят все новые и новые уведомления. "Диверсия." Спустя пару секунд изучения напряженно выдал Никита Никитич. и взмахом руки визуализировал карту на стене кабинета. «И не только здесь. Сортировочный центр, южный энергоблок, аэродром, промышленная зона. Вот же твари!» До белых костяшек сжал кулаки Игоря и судорожно потянулся к телефону. Я же стоял и с интересом смотрел на меняющуюся в реальном времени карту. И тут мой коммуникатор замигал входящим вызовом. «Обстановка?» — невозмутимо спросил я. «Так себе», — отозвалась слегка напряжённым голосом Лекса и переслала мне карту с более актуальными и подробными данными. Очагов взрывов оказалось девять, и к ним уже стягивались военные, пожарные и спасательные службы. За окном также полыхал странные формы и цвета огонь, и его стихийный ответ «мне не понравился». Повторных взрывов не последовало. И самое тупое, что можно было сделать в этот момент, это бежать тушить пожар. Это сделают и без меня. Работа паладина и раньше заключалась в умении думать, а не просто выполнять приказы. А теперь, без магистров и подавно, теперь из-за них подрабатывать приходится. А ведь у тех старперов целый этаж аналитиков был, и Аргус. Но имеем то, что имеем. Вздохнув, я пробежался глазами по всей карте и каждой точке возгорания по отдельности. И тут заметил кое-что неприятное. Один пожар отличался, вернее, отличался не сам огонь, а исходящий от него дым. «Вода!» — слух произнес я. «Вода!» — раздался задачный голос лекции. Но я ее уже не слушал. и подскочил к рабочему столу горемык и тактично отпихнул вояку в сторону. «Что ты себе позволь?» — возмутился полковник, но, увидев мое лицо, замолчал. Прощелкал несколько камер, остановился на одном из изображений горящей системы водоснабжения и ткнул пальцем в центр экрана, где угадывался человеческий труп. «Он умер не от взрыва», — сказал я. «А чего тогда?» скептично хмыкнул Горемыка. «Стихийный яд», — уверенно произнес я. «Достаточно заразный. Отдайте прекрас, перекрыть подачу воды и свяжитесь с водниками, пока город не накрыло эпидемию. Князь воды сейчас вне столицы, но Амелия справится даже лучше. Впрочем, вы и так это знаете. Не мне вас учить? Откуда ты? Да постой же!» Возмутился растерянный вояка и тут своими глазами увидел, как бегущий на одной из камер водохранилища человек кашляет и падает на землю, а его кожа покрывается волдырями. Твою ж мать! воскликнул Гаймыка и принялся посылать сообщения по трем каналам разом. Я же не стал мешать, вышел из кабинета и припустил легким бегом вниз по улице, а по пути поглядывал на изменения на карте. Уже через две минуты я выбрался на улицу. В нос ударил запах гари, а под облаками клубился зеленый стихийный дым. Однако, в отличие от того, что было в водохранилище, этот дым только выглядел угрожающе, но реальной опасности не представлял. Разве что панику посеял в и так неспокойной столице. Похоже, наш раненый зверь решил показать зубки. Я ожидал, что они решатся на действия так быстро после своего фиаско на коронации. а мысли поспать уже не было и речи. Да и сон отступил, отдав свое место возбуждению и азарту. Как любил говаривать старик Акс, утро без хорошей драки, и не утро вовсе. Правда, для меня тогда хорошей дракой являлся спарринг с наставником, который начинался с его же внезапного нападения. А поскольку старик Акс прекрасно знал мои возможности и целью каждого спарринга было довести меня до грани, то и уровень угрозы моей жизни в этих спаррингах зачастую был куда выше, чем при реальных покушениях. В общем, к веселому утром я привык. «Ты был прав, Маркус», — прервала мои ностальгические мысли Лекса. Пришел отчет с водохранилища. Уровень стихийного заражения растет. Подтверждена аномальная концентрация энергии смерти. Все службы уже оповещены. Идёт эвакуация. Как-то узнал. Заметил разницу в дыме, — мыхнул я. По камерам? Но дым ведь визуально одинаковый, как и мощность взрывов и... Данные по подрывникам есть? Перебил я. Пока нет. Тут же переключилась Лекса. Посторонних лиц на объектах замечено не было. Наиболее вероятная причина — заранее заложенная взрывчатка. о чём свидетельствуют также одиночные взрывы, за которыми не последовало продолжение. «Свяжись с лесой и отправь ее к водохранилищу. Стихийное заражение такого уровня без личного присутствия не создать. Подрывник должен был оставить след». «Поняла», — деловито отозвалась Лекса, и звонок оборвался. К этому моменту я миновал парковку и добрался до парка, где я остановился, глядя то на карту, то на дым. Вообще, первым позывом было выследить подрывника лично, но что-то меня остановило, и я решил послать туда лесу. По какой-то причине я не считал ни то, ни другое приоритетным. В груди свербело чувство, будто я что-то упускаю. Упускаю что-то важное, неприятное. В мысленных поисках причины я не сразу обратил внимание, что у меня зачесалась обмотанная мантией рука. Я задумчиво потер ее, и мне вдруг вспомнился день, когда я лез по отвесной скале, будучи еще зеленым мальчишкой. Лез по стихийной скале, которая даже одарённым земли не давалась. А в моей тени сидел старик Акс. Он всячески указывал на мои ошибки при восхождении. По мнению наставника, я неправильно дышал, неправильно смотрел. неправильно держал баланс в общем все делал неправильно и подавал это старикакс своей излюбленной манере из едкого сквернословия и провокаций до этого я никак не мог покорить эту скалу и наставник сказал что мне поможет мне надо признать его присутствие действительно помогало из вредности я хотел чтобы тот заткнулся и носили чистого упрямства и я лез дальше больше всего на свете желая увидеть его перекошенную морду, когда у меня получится. Концентрация на том, чтобы заглушить голос и отрицательное воздействие старика Акса в итоге помогла мне впервые почувствовать тьму как часть себя и верно распределить нагрузку. И когда до вершины оставались считанные сантиметры, я уже занёс руку, старик Акс злорадно улыбнулся и выпрыгнул из моей тени. Мой вес и энергетический балансы мгновенно изменились, а повышенная на наставнике концентрация на миг отвлекла внимание. Скала была непростой и не прощала ошибок. В итоге я сорвался и полетел вниз. Тень лишь слегка смягчила падение, я оделся пятью переломами, уязвленной гордостью и неделей восстановления. И лежа тогда на спине и глядя на разочарованного качающего головой старика Акса, я задал ему вопрос. зачем ты это сделал верный вопрос не зачем я это сделал а почему сделал именно сейчас с усмешкой ответил мой наставник и ушел по какой то причине именно это воспоминание ми этот вопрос всплыли в моей голове и, отстранив руку от мантии я задумался вопрос не в том кто и зачем устроил эти взрывы верный вопрос в том «Почему это сделали именно сейчас?» — слух сказал я и тут же набрал номер. «Пожары — это ширма!» — едва Лекса взяла трубку, — сказал я. «Забудь про них. Смотри шире. Ищи то, что за ней прячут. Фиксируй любые странности». «Поняла», — с готовностью ответила моя помощница и поставила звонок на паузу. Я же сладко потянулся и сел на лавочке в парке. Глядя на зарево пожара, задумчиво покручивая трофейный артефакт в форме звезды, я смотрел в небо. И вдруг сквозь черно-зеленые хмурые тучи вместе с лучками рассветного солнца появились белые точки. Сначала мало, а потом их стало все больше и больше, и спустя несколько минут они заполнили собой весь небосвод. Снежинки искрились на солнце, и хлопьями неторопливо падали на землю. Первый снег. Никогда бы не подумал, что он может быть таким красивым. Завороженный, я подставил руку, и причудливая снежинка растаяла под жаром моего тела. «Маркус, кажется, кое-что есть», — вернулся не очень уверенный голос лекции. «Я бы не обратила на это внимание». Но Камила сказала, что это может быть и важно. Слушаю. Ровно в момент взрыва один быстро растущий портал зафиксировал снижение стихийного ответа на одну сотую процента. «Обычное дело, если стихийный ответ портала был привязан к тварям и их поголовье уменьшили», — хмыкнул я. «Да, но это портала А+ класса, и одаренных способных уменьшить поголовье твари такой силы можно по пальцам пересчитать. на в радиусе ста километров нет никого даже близко подходящего. И к тому же, по данным реестра, внутрь портала никто не входил, — сообщил Алекса. Что за портал? Тот, что перекрыл бердяшка в перевал. Умничка! Это то, что нужно, — улыбнулся я и подбросил звезду вверх. А когда артефакт на миг завис в воздухе, я шпнул «поглоти» и, рассекая падающие снежинки, звезда полетела вниз. И как только артефакт нырнул в облако тьмы, в меня тут же хлынул резкий поток энергии, который я тут же преобразовал в портал и сделал шаг вперед. Мир тьмы лишь на миг мигнул перед глазами, и менее чем через секунду я вышигнул на горной тропе. Передо мной раскинулась железная дорога императорского тракта, установленная на металлических опорах в узком ущелье перевала а чуть сбоку и тремя метрами выше пульсировала пелена портала. К нему вела деревянная лестница, а внизу вместо десятка дежурных имперцев лежали их припорошенные свежим снегом трупы. В два прыжка я взобрался по лестнице и нырнул в портал. Горемыка скинул мне достаточно исчерпывающую информацию, и я знал, что меня здесь ждет, Вернее, думал, что знал. Болотные термиты относились к одному из самых смертоносных представителей своего вида. Размером до полуметра, жвала, способная перекусить стихийный металл, сверхпрочный панцирь. Это не полный список достоинств отдельно взятой твари. Но тем, что делало всеядных болотных термитов одними из самых опасных в классификации Аруса, была их численность и болотный яд. эти твари не селились на болотах они их создавали их способность тереморфированм местности живучести навыки быстрого размножения были причиной почему в ордене мы нещадно выжигали такие порталы при первой же возможности близкий прорыв портала с любыми термитами означал что колония достигла своего предела и начала подготовку короля и королевы особенных особей которые помимо удестерённых базовых характеристик обладали еще и крыльями. Единственной целью этих особей было во что бы то ни стало основать новую колонию. И даже одна вылетевшая пара может устроить локальные апокалипсисы без колонии. А если уж дать им положить кладку, ущерба будет куда больше. Особенно учитывая, что этот портал находился в самой узкой части стратегического перевала, потеря которого грозит тем, что две части Империи окажутся отрезаны друг от друга без наземного сообщения. Так вот, входя внутрь, я ожидал увидеть болотистый лес, где для устранения угрозы прорыва нужно было найти и убить королев. Приключение на 20 минут, как говорится. Зашел, вышел. А на деле я увидел безграничный болотный пустырь. Вместо деревьев были срубленные пеньки и изрубленные ветки, которые медленно уходили на дно болота. Первой мыслью было, что кто-то большой молодец и уничтожил всю колонию. Но потом я заметил, что все пеньки и ветки до самого горизонта облеплены термитами. Живыми термитами! Тысячами живых термитов! И теперь лишённая пропитание колония готовилась к миграции в полном составе, А это уже совершенно другой масштаб угрозы. Считать тварей я перестал на первой тысяче. А на горизонте с каждой секунды их появлялось все больше. Если одна вылетевшая пара короля и королевы способна нарушить железнодорожное сообщение Империи, то высшая наружу колония термитов может сделать бердяшка в перевал новым участкам Красной Зоны. «Эх, седа бы с Вздохнул я. Один метеоритный дождь, и все болото окрасилось бы в приятный глазу красный цвет огня и смерти. Я же сейчас о таком масштабе стихийных техник мог только мечтать. И пока я осматривался, прикидывая масштаб проблемы, ко мне подобрались первые твари. Грозно щелкая жвалами, из болота выпрыгнул крепкий термит-солдат. Его жвала громко сомкнулись возле моего уха. после чего обнажённый коголь пустоты отправил рассечённую на два тварь в мир иной. И тут же я заметил ещё два десятка следов в на болоте. На их методичное устранение ушло ещё семь минут, а ведь это были только разведчики. «Не, рубить всех ручками — не вариант», — хмыкнул я и направился к воде. Думать о том, кто, как и зачем спровоцировал миграцию целой колонии, времени не было. Все эти вопросы станут неважны, если дать этим тварям вырваться. Обычно особи, занятые в работе колонии, осторожны и берегут свою жизнь. Но сейчас они были голодны, и единственной их задачей было прорубить путь в королевум и найти еду. И это можно использовать. Остановившись за метр до начала болота, я взял сломанную ветку и начал выводить на вязкой земле прямые линии. А когда закончил, нашел их центр переселения и воткнул туда коготь пустоты, после чего достал из кармана и поочередно напялил на пальцы пять костяных перстней, снятых с отрубленной руки Фонгрейва. Древние артефакты отозвались с жением и недовольством. Но я их не спрашивал. Я и подавил волю запечатанных там воинов силой. Паладинов среди них не было, поэтому удалось это легко. Знакомство с тьмой быстро усмиряет даже самых буйных. Минута, и вот уже каждый из них готов послужить мне покорной батарейкой. Завершив все приготовления, я уселся на камень и стал ждать. Воздух портала буквально вибрировал от близкого прорыва, а острые коты гол нарастали с каждой минутой. Дувший в сторону болота холодный ветер приносил запах гнили, и спустя час на горизонте появилась волна. И волна эта состояла не из воды, а из тысяч голодных тварей, которые, перемалывая сами себя, мчались к единственному выходу из голодной ловушки. Я же отряхнул руки и затушил разведенный костер. С наслаждением доживал хрустящую корочку свежезапечённого термита-солдата и поднялся на ноги. Из правильно обработанной огнём прожилки панциря получался сытный деликатес, а запах шашлыка из термита перебивал болотную вонь. Сплошные плюсы. К тому же эти твари обладали неким подобием общего сознания. И тот факт, что я зажарил одного из их собратьев на шашлык на их глазах, воспринимался термитами очень лично. И за несколько секунд до того, как волна тварей, с щелкающими жвалами и диким стрекотом, обрушилась на меня, я выставил руку вперед и приказал Пожири! Коготь пустоты сверкнул черной вспышкой, и от него по выведенным на земле линиям потянулись черные сгустки энергии, а спустя секунду из них взмыли вверх стены тьмы, принимая на себя удар волны. Булькающий звук, скрежет, хруст и стрекот раздавались отовсюду. До меня долетали отрубленные конечности, жвала, бошки, ошметки додохлых термитов. Тьма жрала их нещадно и с аппетитом, но на подпитку стен все равно приходилось тратить сверху еще и свою энергию. Вот потускнел первый перстень, и стена разом уменьшилась на 10%. А сквозь брешь тут же пролетела пара шальных особей. Раненые, искалеченные, но живые термиты скребли остатками конечностей в мою сторону, «Ну что, уродцы, давайте поиграем!» — облизнулся я и, достав разделочный артефактный нож, принял боевую стойку. Из битвы я вышел истощённый, но довольный. Ватные ноги подогнулись, и я присел у камня перевести дух. Мышцы стонали от перегруза, внутри тела оббушевала настоящая энергетическая буря, а болью отзывалась каждая клеточка тела. но более приятной, как после хорошей тренировки. «Пожалуй, даже слишком хороший», — усмехнулся я, глядя на горы, разметанных по округе конечностей и трупов. И это учитывая, что 90% тварей тьма поглотила целиком. Обратным эффектом такого длительного удержания стихийных стен была головная боль. Адская, словно по голове, с двух сторон ритмично бьют кувалдами. А еще, когда моргаю, то перед глазами всплывает глаз Скальда, который, словно стервятник, только и ждет, когда я сдохну. Я и сейчас ощущаю его присутствие. «Если хочешь моей смерти, то выйди и добей», — сплюнув кровь от выбитого зуба, хмыкнул я. Ответом меня никто не удостоил, а спустя десять секунд ощущение присутствия исчезло вовсе. «Горделивый ублюдок, нет, чтобы помочь». выркнул я и поднялся на ноги. К этому моменту посланные мной ящерки добрались до каждого из углов термитника и обнаружили, что там пусто. Ни матки, ни королев, ни кладки, никого не осталось. А ведь портал не закрыт. И этому может быть только одна причина. Кто-то из членов колонии еще жив. И раз этого кого-то нет внутри портала... Вот же срань! вругался я и поспешил на выход.